Угододимое 50. Сюда приклеивание в субсидитации. Город первый, Париж, 1750 года. История французской криминальной полиции. С тех пор, как под эзёном принца де Бофо до дестава Мастера В 1879 году писарь I -го бюро полиции префектуры Саида Айфанг Берсельон дал толчок развитию криминалистики во Франции. Ему тогда было 26 лет, а французской криминальной политики – 70. Сурто, как называлась криминальная политика Франции 6 лет, была старейшей политикой. Сани богаты милыми традициями криминальной полиции. Её история уходит своими корнями во времена Наполеона. Полицейский служил во Франции с пятидесятых до этого, ведал расследованиями и арестами политических противников французских королей, а не исключительно уголовных преступлений. Но и позже, во второй половине Наполеоновской эры, Вск первое отделение поиске фрески цитатуры, созданного для борьбы с преступностью. Дженри снял с своём подполье вот 28 мировых судеб и несколько инспекторов. Ловушки, которые были настоящим раем для многочисленных разбойников и воров. Ирость, что ты коллектом забыт, когда волна преступлений готова была затопить столицу. Пробил час рождения Сурте, а также решили всегда ее основателя Сержена Франсуа Гюдоку. До 35 лет Гюдок вел беспорядочные жизни в полной приключении. Сын Петеря из Арата, он был артистом, солдатом, матросом, купальником, арестантом, он избил офицера, соблазнившего одной из его подружек. Угопутин несколько побегов. Однажды ему удалось убежать из тюрьмы в украденной плю форме гвардемана. В другой раз лебок, после того, как выкинул из статуи верный дах, бурлящий воды прогитаться под ней реки. Но ему не везло, каждый раз его ловили. Наконец он был приговорён к каторжным работам и закован в цепи. Вюрлих, где дорога даныл бок-обок с фасциническими преступниками всех битв. Среди них были члены присловутого французского клана убить Корне, разтквывших и троих детей убить, и что-то такое быстрее притаарится в деревню, им для игры давали головы нескольких. В 1812 году наш капитан Гаду, где город готовил свой третий, на этот раз кудастную победу. Его звали там Жостаривы. Он занимался торговлей одеждой. В конце года бывшие соседи по торгум шантажировали его и угрожали выйти к властям. Визъяны видевших, Жост сделал решительный шаг в своей жизни. Он отправился в полицейскую структуру Парижа и предложил использовать его знания уголовного мира для борьбы с преступностью. Аверди докт просил, чтобы ему простили уголовные проступки. Ещё в 70-х годах некоторые чиновники сюрте испытывали неловкость, когда речь заходила о Видоке и его взаимополезному с иманальной полицией Франции. Это было связано с тем, что разные докты до 1810 года противоречили тем представлениям о об образе жизни полицейского кулуки. Не говорила уже о шефе криминальной полиции. Все забыли, в каком тяжелом положении были тогда шеф первого отделения поиска-полицейской префектуры Генри и префект столицы-полицей барон Фаския, когда они в 1810 году приняли необычное решение поручить в юдоку борьбу с преступностью в Париже. В целом конспирации он был вновь арестован, Так, видишь, вот это зрение прошло под видом нового успешного побега. Рейнджер Диан Сидоров расположил в левитарической архитектуре мрачном здании на улице Серегой Ханна. Сотрудники подбирались им по принципу, сколько преступник может подороть преступления. Оказало на вывод работали всего 4, а затем 12, в итоге 20 бывших александров которым он платил из особого тайного фонда и которые прошли у него железные вилки. Зажиг, ведок с 12 сотрудниками, арестовал 812 убийств, воров, взломщиков, грабителей и мошенников, ликвидировал притоны, в которых до него не веснул сунуться ни один мировой судья, ни один инспектор. Вскоре организация ведока получила название Сур-Т, безопросто и мы смотрим на возздетную эту сцену, и именно она и видит городок Франкфурта и криминальной полиции с этой тимистификацией, тайное проникновение драгона в его резервату преступник, помимо верстки, губернаторные сотрудники отчёт со сдвигом дополнительных тюрьмы, их мнимая победы или даже инсценированная смерть после того, как они выполнили свои задания только обеспечивая видок огромный поток информации. Близкое знакомство с преступным миром, привыкшенные методами работы уголовников, терпение, интуиция, умение, взрываться в образ, редкая зрительная память и артист, в котором были собраны сведения, все знакомые с видоку преступников обеспечивали успех в его работе. Когда уже нельзя было больше скрывать свою роль шефа Кирпе, Гюдок стал систематически появляться в тюрьмах, где осматривал заключенных, запоминающих лица и внешность. В 1833 году Гюдок вышел в отставку, так как новый председ в полиции Генри в Еспе возражал против того, чтобы вся криминальная полиция составила избывших арестантов. В те существе сортки сердца из Монго, души доктор. Он курился прожил остаток своей жизни имел бюро, в мелком частном офисной бюро, где на первые дни был зажиточным коммерсантом и писателем, вдруг объявило боица, которому не раз подсказывал темы будущих романов. На посту шеф-сортка, где доктор сменили представители буржуазии, Хаулард, Кануле Клот э политический концепт, который латин говорил об двух шагах. Портер через этот шаг политических переворотов от Наполеона к бурбонам, от бурбонов к республике монархии Луи Филиппа Орлеанского. Это юльская монархия, пердёна Наполеона III, и от Наполеона III к Третьей республике. Из высшим мрачным резиденцией на улице Святой Анны, характерёвалась именно именно мрачное здание на Кдорлов, а затем со зданием третифуру на Кдорцеве. В месте базики нескольких сменных ведок, где уже работало несколько сотен инспекторов. Вы возмутитесь уголовным прошлым техников из четыре места по цизанному Бургуа, но ни Алар, ни Тамле, ни Плот, ни не аллар, не тонлый, не плотный, а все не не принципом работы ведок. Многие бывшие преступники состояли у них на службе в качестве филеров и сотрудников. Уголовники, выставленные из Парижа и тайно вернувшихся, при повторном аресте стояли перед выбором либо работать на сюрте, либо сесть за решетки. Сюрте также никогда не отказывалась от подшатки своих провокаторов, напишут название мутоны, камеры для получения информации о заключенности. Особенно директора судебной статистики посителей турник и приказывают водить вокруг себя арестантов, чтобы подобно ведоку развить у тебя память на лица, фотографический тип и ракурс купника в лицо. Парат был самым распространённым методом выявления выключенных и несаранных единиц или идентификации разведываемых преступников, отбиваясь их срок по-другому делаем. Корсиков и Док привезли с собой целый салальный бюрократический аппарат. Горы бумаг загромождали неприветливые, пыльные, со специфическим запахом заводочектуры. На каждого преступника велик была заведена карточка. Идёт, знает его имя, цели всех подвимовцев, дата истины известно. Корсиков отхидил сколько-то 5 млн таких стартиков. Эти слои все увеличивались, так как проверки стали подвергаться даже и на франции, сидевшиеся в отелях и гостиницах в Тариже. В 40-х годах в одной из брюсерских стюлях стали фотографировать заключения. Этот новый метод регистрации и идентификации преступника был использован в Тариже. В репетуре накопилось 80 тысяч фотографий. Но как не удивлялись иностранцы быстрому разоблачению преступников, сбежавших из их родины в Париж, как не содействовало это удивление легендарной славе парижской полиции, что же она переживала в 1879 году глубокий кризис, который выдвинул на арену историю развития криминалистики Альфонсо Берсельоно.